глава четырнадцать я елизавета нарышкина она же янина а кто ж тебе меня назвал янушка сиротинушка краса моя и наглядная кто дал адрес тамара говорила ласково мягко округляя слова но при этом глаза ее были чуть тревожны хотя она видимо старалась сделать все чтобы они излучали ласку ко мне ведь с улицы не ходят а коли и заглядывают Так лишь из отделения милиции колдунью ищут. А какая я колдунья? Просто стараюсь помочь несчастным женщинам, чем могу. Наваром ли трав, тихим ли словом. Мне ваш адрес дала Галя Чапурнова. Вы ее от дурных снов пользовали. Галя Чапурнова? Это такая беленькая, что ли? С родинкой на левом веке? Нет, наоборот, черненькая. На цыганочку похожа. Она в ансамбле танцует, ее муж бросил, вот и случилась у нее беда со сном. Да вы позвоните ей. 980-703-99. Тамара стремительно набрала номер, хотя я видела, как она старалась быть неторопливой. Вроде бы совершенно не заинтересованной в этой женщине. Галя действительно захаживала сюда, поверив в Томины чары. Я ей советовала к Владимиру Ивановичу Сафонову обратись. при него в газетах ученые с респектом пишут причем не берется за то, что ему не подвластно. А вот страшные сны, и шиас, мигрени снимает прекрасно и фантастически диагностирует ладонями. Так я и пойду к мужику со своими бабьями бедами. Помнишь Лиду из нашего класса? Она пошла, и ничего не провалилось сквозь землю. Лучшие СОС, между прочим, мужики, надо отдать им должны В них есть та ряжистость, которая так недостает нам. И потом мы более интригабельны, перепады настроений, Вздор всякий в голову лезет. Я забыла про этот разговор, потому что над карточными гаданиями потешаюсь. Хотя обожаю раскладывать пасьянс на удачу. Но ведь пасьянс — это женские шахматы. И потом интересно разглядывать лица дам. Во мне это с детства, с тех пор, как я жила у бабушки и мучила ее по вечерам игрою в пьяницу и акулину. До сих пор люблю эти игры. Тайком играю с Наташкой. Журналистка и хирург дуются в пьяницу. Смех. Я совершенно забыла про встречу с Галей на улице Горького. Она выходила из кафе-мороженого с каким-то фирменным седоголовым старцем. Забыла про то, как она шепнула. Ты смеялась, о том Томка мне нагадала иностранца. Вот и сбылось. Поди к ней, она тебе вернет Ивана. Мура какая. Возвращать мужчину безнравственно. Если любовь ушла, ее ничто не вернет. Выражи, не выражи. Принцип совпадаемости магнитного поля сильнее заговоров а физическая совместимость вообще не понята учеными. Во всяком случае, биологи не договорились ни с невропатологами, ни с теми, кто изучает этику человеческих взаимоотношений. И вдруг этой ночью, хотя какой там ночью, утром в пять, позвонил Иван. я от чего отчего-то ужасно испугалась. Я очень боюсь таких звонков. К беде». В жизни каждого человека начинается пора утрат. У Игоря, ветерана нашего фотоотдела, сначала умер дядя, потом мама, вскоре брат. Пришла беда, открывай врата. Отец плакал, как маленький, когда смотрел картину Алексея Габриловича «Футбол нашего детства». Отец не воевал. Когда кончилось отечественное, ему было 16. Но память о том времени единственное, пожалуй, что может вызвать у него слезы. А сам онколог, человек, лишенный сантиментов, прагматик. Такой уж он у меня, лучше не бывает. То случилось и у него. Сначала от рака лёгких умер друг. Вместе учились в школе. Не пил, не курил, а вот поди ты. Через месяц, как косой, выкосило ещё семерых. Инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт. Отец позвонил мне. Хочу поспать у тебя несколько ночей. Разрешишь? Нервы, как верёвки. Жду очередного звонка. Это были прекрасные семь дней. Я и его научила играть в пьяницу. А по пасьянцем он просто заболел. Необходимо, во время ночных дежурств помнишь поэт яшин написал те кто болели знают тяжесть ночных минут утром не умирают утром опять живут а со смертью каждого больного пусть даже не ты его вел умираешь и ты какая то твоя часть затаённая частичка веры в справедливость умирают то прежде всего самые талантливые дураки живучи как сскапендры я подняла трубку предварительно откашлившись почему то мне показалось что говорить сонным голосом не тактично Отец всегда шутил. «У тебя мой дурацкий характер, Лисофет. Ты все берешь на себя. В наше время трудно жить таким совестливым. Затопчут. Оглядывайся, длинноносая. Пример предков поучающий». Голос у Ивана был жухлый, чужой, словно он заболел тяжелой ангиной. «Что случилось, старик?» «Это продолжение моей просьбы задержать Кашляева. Тут такие раскручиваются дела, ни словом сказать, ни пером описать. Можно я к тебе приеду? И не один, с Гиви. И вот я называю томочки телефон Галки. Я застала её на репетиции. Слава богу, не на гастролях. Седой фермач бросил, исхудала, скулы торчат, как у голодного татарчонка. Глаза пустые совершенно потухли. Хотя, если не знать её, такого не скажешь. Два горящих уголька. Но я-то помню её другой. У человека глаза меняются постоянно. В них надо вглядываться, только тогда поймёшь человека. Вглядываться не спеша, исподволь, не пугая пристальностью. Мы все так устали от выискивающей пристальности. На прощание, кстати, Галка сказала. Она велела принести ей щетину Ганса. Все мужчины оставляют на лезвии. Сними незаметно и принеси, он будет твоим навсегда. А Ганс немец, они ж аккуратные, он свою бритвочку мылом моет. Мыл. Потом попросила завести самый любимый его подарок. Отнесла замшевую куртку. А он все равно уехал. Вот так-то. Сука она, это Томка. Вообще мир полон сук и кобелей. Мечтаю вернуться в семнадцатый век. Хоть инквизиция, но все же рыцари были. Да и людей не так много. Есть где спрятаться. Пусть тонко звонит. Я скажу, что ты от меня. Галчоныш! Тома чуть не пела, голос воркующий. Ты что ж носу не кажешь? Как у тебя дела? Ну, вот видишь. А тут ко мне Яночка пришла. Да? Подружка? Все сделаем. Ты же знаешь, у меня слово верное. Это, кстати, твой новый телефон, что ли? Ах так. Ну, приходи, чайку попьем. А за Яночку не тревожься. Все будет хорошо. Она гадала мне достаточно долго. Кое-что, кстати, сказала верно. Прямое попадание. Постоянно думаешь об Бубновом короле. А Иван светлый, и я о нем думаю постоянно. Но ведь, наверное, каждая женщина постоянно думает о том, кого любит. У твоего Бубнового кто-то есть, Яночка. Держи у хвостро крестовая дама постоянно ложится рядом с ним, и девятка пик не отходит, я не жалую такую карту. Хотя, если надо, мы отвадим ее. Это я быстро делаю, но не люблю, да и сил тратишь столько, что потом хоть в санаторию уезжай. Я отблагодарю, сказала я. Я на все готова. Думаешь, я из-за денег, Тома вздохнула. У меня призвание есть, делать людям добро. Во власти изверилось, в церкви священники служат как в главке каком. Кто остался утешителем? Мы, меченые. Это как? А так? У кого от Бога метина? А теперь смотри мне в глаза, Яночка. Расслабься и смотри мне в глаза. В зрачке я подушки болезнь вижу и хворь выгоняю. Я не переношу гипноза, сказала я. У меня рвота начинается. А кто тебе сказал, что я гипнотизирую? «У меня отец – онколог, я про это знаю. Где он лечит?» Она неотрывно смотрела в мои зрачки. И мне захотелось сказать ей, что папа лечит в онкологическом центре. Но он никакое не светило, а самый рядовой врач. Его всегда все отодвигали, хотя для меня нет более редкостного доктора на земле. Но ведь я пристрастна, он мой отец – несчастный человек, фантазер и бессеребрянник, подкаблучник, мама вытворяет с ним бог знает что. «Где он лечит?» — повторила Тома еще тише. «В какой клинике?» «В Тобольске», — превозмогая себя, ответила я. «Там при мединституте есть клиника. Может, слыхали?» «Да ты расслабься, маленькая, расслабься. Ишь, какая длинноносая, волосы, перышки. Расслабься, Яночка». «Так я тебе и расслаблюсь», — подумала я. Отец учил меня напрягать мышцы спины, когда становится трудно, и настроение могильное. «Стойко, — говорит он, — это костяк человека. В жизни самое важное — ритм и стойко». Тамара положила свою пухлую ладонь на мою руку, придвинувшись еще ближе. А я смогла подумать. Она чего-то боится, она очень испугана. И подумала я об этом отчетливо и совершенно спокойно. И после этого до конца убедилась в правоте слов Ивана, что сейчас мне надо ей подыгрывать. Я обязана стать податливой и медленно, чуть вяло, но в то же время четко отвечать на все ее вопросы. А в том, что она начнет меня спрашивать, я не сомневалась. И не ошиблась. «Ты уснула, девочка», — еще тише сказала Тома. «Тебе спокойно и тихо. Скажи мне теперь, маленькая, что у тебя на сердце камнем лежит?» «Любимый». «А как его зовут?» «Иван», — ответила я очень медленно. «А по профессии он кто?» — Репортер. — Иван, говоришь? А фамилия у него какая? — Варравин. Я ощутила, как дрогнули толстые пальцы Тамары. Она придвинулась еще ближе. — Яночка, птаха моя, так ведь он не любит тебя. Он только себя любит, бессердечный он, злой. Выкинь его из памяти, не рви себе душу. Ты, небось, и домой к нему ходишь, да? Хожу. Принеси мне, что он пишет. Я его почерк посмотрю, да отведу от тебя, бедненькой. Принесу. А как батюшку твоего зовут? Владимир Федорович. Кто, ты говоришь, он по профессии? Врач. Значит, тебя как с именем-отчеством величать? Енина Владимировна. А матушка твоя где? С ним где же еще? В Томске? В Тобольске. «А ее как зовут?» «Ксения Евгеньевна. Ты на кого больше похожа?» «На мать», — ответила я после некоторой паузы, потому что мне хотелось сказать ей правду. Но отчего-то мне казалось, что именно эту правду я открывать ей не вправе. «У тебя кто до Ивана был?» «Никого». «Ах ты, бедненькая моя рыбонька!» Тома утешала меня деловито и заучено не отводя тяжелого взгляда от моих зрачков. Она словно бы входила в меня своими глазами. Не зря не люблю людей с мерцающим взглядом. В них есть что-то властное, демоническое. Ничего, мы твоему горю поможем. Мы накажем того, кто надругался над твоей чистой и доверчивой любовью. Твоя боль сразу стихнет. Свободной себя почувствуешь. Хочешь стать свободной?» Хочу, чтоб он со мной был. Тома приблизилась еще ближе, так близко, что я ощутила тепло ее лица. — А зачем ты себя Яной называешь, деточка, когда ты есть Лиза Нарышкина? Тебя кто этому подучил? Я ответила — Иван Варавин.